Со мною не происходило ничего особливого. Говоря о детях, не лишним будет задуматься над вопросом, а как вообще человек XVIII века воспринимал феномен детства? Когда он стал выделять его в особый период жизни? Здесь нас ждет сюрприз. Если судить по мемуарной литературе, Люди, родившиеся в царствование Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, то есть во второй четверти середины столетия, как будто вовсе не чувствовали детства золотой порой беззаботности. Они описывали его быстро и без интерес. «О самом первом периоде моей жизни или о времени первого моего младенчества много говорить нечего», — рассуждал Болтов, «ибо со мною не происходило ничего особливого». Все важное в жизни начиналось позднее, с поступления на службу. Но и до отправки в полк ребенок отнюдь не наслаждается заботой и безопасностью. При служащих отцах семьи офицеров-дворян постоянно переезжали с места на место, знавали дурные казенные квартиры, недостаток еды, нужду. Если мальчика отдавали учиться, он описывал побои и невежество педагогов. Походы отнимали здоровье отцов, и страх потерять кормильца отравлял существование родных. «Года два после рождения моего жила мать моя со мною и обеими сестрами дома, ибо родитель мой был в сие время во многих отлучках», — вспоминал Болтов. «Был он на случившемся в Молдавии на речке Шальце сражении при взятии города Хольтина, где благополучно сохранился». Как объявлен был заключенный мир с турецким государством, отец мой отправлен был с объявлением о том в некоторые отдаленные провинции, лежащие в сторону к Сибири. Мы принуждены были следовать повсюду за отцом, и я с рождения моего никогда долго на одном месте не живал. Не успел отец мой полк принять, как взял нас к себе в полк, стоявший неподалеку от Нарвы, Вскоре после того пошел он с полком в другое место, и мы с ним всюду и всюду таскались. Вскоре потом началась у нас война со шведами, и отец мой, идучи в поход с полком своим на галерах, принужден был отпустить нас в деревню в Вестляндии. По заключению с короною шведскую мира, воспоследовала в государстве нашем всему народу перепись. При всем случае отца моего отправили ревизовать Псковскую провинцию — куда к нему и мы из деревни приехали. Здоровье родителя моего начало около сего времени гораздо слабеть. Он уже давно жаловался ногами. Однажды, идучи к церкви, обратившись к идущим позать его офицерам, он сказал, «Нет, государи мои, недолго уже мне жить, чувствую одышку и отменную слабость во всем теле, которая меня очень устрашает». Что и говорить, близких полковника Болотова мысль о его скорой смерти устрашила еще больше. Вскоре не старый еще вояк скончался, а его сын поступил в полк, начав тянуть ту же лямку сызного. Совсем иначе выглядит описание детства второй половины века. Нравы смягчились, в стране накопился некоторый достаток, а главное, дворяне получили право выходить в отставку, не выслуживая прежних 25 лет. Теперь, золотое время первого младенчества, дети проводили в деревне, и родители были с ними, а не во многих отлучках. Это изменило всю картину. Общий тон мемуаристов, чье детство пришлось на Екатерининское царствование, восторженный Люди очень разного воспитания, Головина и Лобзина, в один голос говорят о благодарности Богу, которая время от времени без всякой видимой причины охватывала их. Для обеих детства – важнейший и счастливейший период. Обе передают чувство защищенности и безграничного доверия к старшим. Ничего подобного в предшествующий период не было. Объясняется случившееся просто. Дворянская семья второй половины века воссоединилась, и ощущение целостности помогло детям оценить начало жизни как счастливое время. Почти все первые годы моего детства прошли в деревне. Отец мой, князь Голицын, любил жить в готическом замке, подаренном царицами его предкам. Мы уезжали из города в апреле месяце и возвращались только в ноябре. Мать моя была и не имела средств, чтобы дать мне блестящее воспитание. Я почти не расставалась с нею. Ее нежность и доброта приобрели ей мое доверие. Она предоставляла мне свободно бегать одной – стрелять из лука, спускаться с горы в долину к реке, гулять в начале леса, влезать на старый дуб рядом с замком и рвать там желуди. Я хотел бы обладать талантом, чтобы описать это имение, одно из самых красивых в окрестностях Москвы — Я садилась на ступеньки галереи и с жадностью любовалась пейзажем. Я бывала тронута и взволнована, и мне хотелось молиться. Я бежала в нашу старинную церковь, становилась на колени в одном из маленьких пределов. Священник в полголоса служил вечерню, дьячок отвечал ему. Все это сильно трогало меня, часто до слез. С развитием самосознания, с углублением интереса образованного человека к движениям своей души, Детство начинало восприниматься как важный этап в нравственном и физическом формировании личности, как начало всех начал. В России этот момент наступил с конца 70-х годов XVIII -го века, когда благодаря усилиям Екатерины II свобода дворянства соединилась с достаточным уровнем образования. Однако два с половиной столетия назад семья не заканчивалась для дворянина кругом кровных родственников – Вернее, не заканчивался дом. Недаром в языке укрепился оборот чада и домочадцы. В патриархальном обществе слуги и зависимые от барина крестьяне воспринимались как часть чего-то единого, скрепленного узами отеческого покровительства и детской преданности. Об этом феномене речь пойдет в следующей главе.